Пакстон. Пакстон уставился на экран телефона. В это время Гибсон и сопровождающие по очереди заходили в вагон. Когда вошли все, в вагоне стало тесно. Все смеялись, как будто это игра для взрослых. Сколько человек может втиснуться в вагон? Независимо от того, сколько народу уже набилось, толпившиеся в дверях приглашали войти тех, кто еще оставался на платформе. Дакота, стоявшая возле трамвая, посмотрела на Пакстона и нахмурилась. Потом брови поползли вверх и губы скривились. Она заметила у него в руке телефон. Она повернулась к Пакстону и сжала кулаки. Что это значит? Почему Цинни не хочет, чтобы он вошел в трамвай? Дакота опустила руку вниз, чтобы никто не заметил, и сделала жест Пакстону. Он не понял, То ли она хотела, чтобы он подошел, то ли чтобы убрал телефон. Мысль глупая, но Пакстон подумал. Текстовое сообщение имеет тон. Тон отчаяния, страха. Он не понимал, как сообщение может иметь тон, но оно его имело. Циния о нем беспокоилась. Почему она может о нем беспокоиться? Сказано было не входить в трамвай как будто с трамваем что-то неладное. Дакота шла к Пакстону, поднимая руки, как бы собираясь забрать у него телефон. Он уже собирался спросить об этом, но, похоже, посадка в трамвай закончилась. Все были довольны количеством поместившихся людей, и трамвай был готов к отправлению. «Подождите», — сказал Пакстон. «Что твою мать с тобой такое?» — сказала Дакота. «Стойте!» – сказал Пакстон, прошел мимо нее и махнул у открытой двери, за которой в салоне трамвая, кивая толпе, стояли люди. Все в вагоне растерянно переглянулись. Все, кроме Карсона. Он встретился взглядом с Пакстоном, и его лицо сморщилось, как будто он пытался сосчитать что-то в уме. Глаза Карсона расширились, челюсть отвисла, лицо покраснело и он стал поспешно пробираться к выходу, крича на мешавших ему людей, как будто спасался с тонущего корабля. Циния. На Цинию пахнуло холодом. Здесь было холоднее, чем в холодильном помещении, холод, обжигающий слизистую носа. За дверью находилась большая, прямоугольная в плане комната, с потолком на уровне по крайней мере четвертого этажа. По бетонным стенам тянулись металлические лестницы и балконы. Эта комната тоже была пуста, если не считать ящика, размером и формой напоминавшего холодильник, который стоял точно посередине пола. Цинья вошла в комнату. Казалось, стены здесь пульсировали, издавая гудение. Пол под ногами был неровный и растрескавшийся. Прежде здесь стояли станки, крупные станки. Пятна машинного масла меняли цвет бетона. Желоба, царапины и выбоины в полу позволяли судить, в каком направлении вытаскивали эти станки. Все это не имело значения, поскольку теперь у комнаты было совсем иное предназначение. В углу, ожидая монтажа, лежали разнообразные леса, матки-проволоки и металлические скобы. Холодильник был металлически серый. Цинния медленно пошла к нему, ожидая срабатывания сигнализации или падения на себя чего-нибудь сверху, готовясь к тому, что вдруг потеряет сознание, но ничего не произошло. Только температура воздуха изменилась. Он как будто стал еще холоднее, но, как ни странно, и более влажным. Она подошла к холодильнику и прикоснулась к нему пальцами. Он был так холоден, что обжег кожу. В его боку было окошко, внутреннюю поверхность которого покрывал иней. Неужели эта штука дает энергию для облака? Голова у Цини закружилась. Нет, не может быть. Облако – целый город. А этот аппарат мог поместиться в кузове пикапа. Дрожащими руками она достала из кармана телефон и стала делать снимки. Она сфотографировала каждую сторону холодильника. Стены и полы, строительные материалы в углу, стены и потолок. Сфотографировала даже оконце в боку холодильника, хотя за ним ничего не было видно. Из-за дрожания рук и большого пальца, случайно закрывавшего объектив, ей пришлось кое-что переснимать. Она щелкала и щелкала затвором, надеясь, что снятого будет достаточно. Покончив со съемкой, Цинния попятилась из комнаты и в конце длинного коридора увидела открывшуюся дверь и мелькнувшую розовую рубашку. Убедившись, что телефон хорошо лежит на дне кармана, она побежала по другому коридору, ища выход. Вскоре циния оказалась в длинной комнате с изогнутыми стенами. Вдоль правой стены располагались рабочие места, отгороженные друг от друга и от коридора матовыми стеклами. Она находилась у наружной стены здания. Можно было взять стул, разбить им окно, но тогда она бы оказалась удобной мишенью на открытом пространстве. И это даже при том, что окно расположено невысоко над землей, и ей удастся благополучно спрыгнуть. Нет, надо отыскать дорогу к трамвайному вагону. Но о ее присутствии в здании уже знали. У вагонов будут ждать или узнают, что она направляется к ним. Она попыталась восстановить в памяти карту. Нет ли тут чего-то такого, чем можно воспользоваться как выходом. Может быть, медицинский трамвай. Если тут никого нет, может быть, и в трамвае скорой помощи тоже никого не будет. Правда, она не знала, как до него добраться. Цинья побежала. По коридорам, открывая двери, мимо пустого кафетерия, еще через одно помещение, разделенное на рабочие кабинеты, и через комнату. Которая своим видом напоминала космический корабль пришельцев. Она бежала изо всех сил, как будто стремилась сделать желтую линию на экране часов зеленой. Она оказалась в пустом коридоре с белыми стенами, пол в котором был заслан серым ковром. Этот коридор образовывал Т-образное пересечение с другим. Рядом с местом пересечения Цини увидела шестерых крепких мужчин в черных рубашках пола. Крючковатые носы, уши, как вилки цветной капусты, дикие глаза. Такие любят бить и любят, чтобы их били. Цине остановилась, в животе у нее все сжалось. Это не охранники, это что-то другое, что-то гораздо худшее, чем пентюхи в голубом, слоняющиеся по променаду. Она подумала об отступлении, но отбросила эту мысль. Они были так близко, что ей не уйти настолько близко, что она видела ухмылки на лицах. Они смотрели на нее, как на что-то такое, вкус чего надо оценить. Оставался только один выход. Чтобы воспользоваться им, она постаралась распалить в себе гнев, отчаяние и обиду, копившиеся в ней со времени анкетирования в театре. Сначала ей было жаль работавших здесь людей, хотя им не хватало таких качеств, которые были у нее. Они были слабее. Но после долгого пребывания здесь она поняла. Облако задумано с тем, чтобы лишить человека выбора. Его цель – сделать человека покорным. Ей вдруг захотелось увидеть Тимбер и извиниться перед ней. За все. Мужчины в конце коридора проявляли нетерпение. Один из них, худощавый, с седыми коротко стриженными волосами и с военной татуировкой на предплечье, оторвался от остальных и уверенным шагом направился к Цинии. «Все, дорогая, игра закончена», сказал он. Она вздохнула. Было бы не по-женски сдаваться без боя. «Тогда, ублюдок», сказала она, «ты будешь первым». Мужчины переглянулись. Кто-то улыбнулся, один загоготал. Стриженный подошел так близко, что мог, подняв руки, схватить ее. Цинья отшатнулась назад, уклоняясь от захвата, и ногой ударила его в промежность. Почувствовала, как яйца сплющились под ударом ее носка. Он согнулся, а она, отступив назад, нанесла сильный боковой и ушла с линии атаки. Противник рухнул на пол. Остальные удивились, но не испугались. Все-таки их было пятеро против одной. Следующий пошел на Цинью в одиночку, что было ошибкой. Это был мускулистый, лысый человек. Такие любят для времяпрепровождения затевать драки в баре. Цинья подпустила его поближе, резко присела и нанесла удары обоими кулаками сразу. Одним под дых, другим в печень. Он попытался отступить, но она вложила все силы в перкот. Удар был так силен, что Цинья решила, что сломала себе что-то в кисти. Лысый повалился назад, но остальные четверо напали все сразу. Сыни побежала им навстречу, свернула налево к стене, стараясь видеть их всех перед собой и не дать им зайти сзади. Она подняла руки, прикрывая предплечьями голову и поддерживая ударами дистанцию между собой и нападавшими, которые мешали друг другу. Она играла с ними в шахматы, тогда как они играли в шашки. К тому времени, когда на ногах оставалось лишь двое, в другом конце коридора показалась бегущая толпа людей в черных рубашках. Циния отвлеклась на них и пропустила удар в подбородок. Она повернулась, споткнулась, опустилась на колено. Сверху навалилось несколько человек. Она едва могла дышать.